Глава четырнадцатая. Я вырубилась, не переодеваясь, и проснулась только ближе к вечеру. И меня даже никто не побеспокоил. Вообще дома было подозрительно тихо, а тишина в вечном дурдоме, как правило, предвещает неприятности. Поэтому из комнаты я выходила с опаской. Как ни странно, меня не ждали очередные неприятности. В иные дни благодатная тишина — это просто благодатная тишина. Я выглянула в холл, потом на улицу и заметила, что Ванесса и обе родительницы пьют чай на террасе. Рядом в гамаке качалась Алекса, крысосы прилично летали на отдалении. Всё же сестра Лайана была удивительно талантлива и полезна, нашла в странной живности надержала под контролем. А парней и Челси видно не было. Они, наверное, как и я, отсыпались после сумасшедшей ночки. Я малодушно решила себя не выдавать и не провоцировать расспросы и разговоры. А потом заскочила на кухню, и сооружив огромный бутерброд из сыра, корейки и овощей, разложенных на ароматной сдобе, налила кофе и избежала в библиотеку, где меня ждал ни исследованный тайник. Еда манила больше, поэтому сначала я позавтракала. Ну и пусть у нормальных людей уже заканчивается полдник. Было по-прежнему тихо. Оказывается, тишина стала для меня редкой роскошью, по которой я соскучилась. И только отставив пустой кофейник, я подошла к книжным полкам, чтобы изучить содержимое спрятанного сейфа. Когда передвигала томики, руки немного дрожали. Я чувствовала, что скоро прикоснусь к чему-то важному, к тайнам этого особняка, а может быть, и самой Валенсии. Но внутри меня ждал неприятный сюрприз. Когда я открыла тайник, он оказался пуст. На дне лежало лишь несколько старых пожелтевших счетов, пара праздничных открыток и письмо, которое пришло тёте почти 20 лет назад. Но я точно помню, что когда открывала тайник в прошлый раз, в нём лежали какие-то документы, что-то похожее на дневник, а совершенно точно не три жалкие бумажки. Я едва не расплакалась от обиды. Думаю, не смогла бы сдержать слёзы, если бы не открылась дверь в библиотеку. Я вздрогнула, но на пороге стоял всего лишь Лайон. Ему можно доверить тайны этого дома. Так и знал, что найду тебя здесь, с довольной улыбкой сообщил он. Откуда? удивилась я. А ты почему такая расстроенная? обеспокоенно поинтересовался он, подойдя ближе и всматриваясь мне в лицо. Смотри, я открыла тайник. Скрывать что-то от Лайны не хотелось, да и смысла не было. Я всё равно планировала рассказать про тайник друзьям, просто не успела. И что? Тут были какие-то интересные документы, призналась я и рассказала о том, как нашла сейф в свой прошлый визит. Просто не успела никому ничего сказать, вздохнула я, жалея, что не забрала содержимое этого яника, пока была такая возможность. И теперь он пуст. Прислуга могла увидеть, деловито уточнила Ин. Я пожала плечами. Мне показалось нет, но гарантировать на 100% не могу. Меня же позвала служанка. Теоретически она могла заметить. но только если знала, что на книжных полках есть что-то кроме книг. Разберёмся. Надо это прекращать, сурово заявила Ин. Здесь кроме нас кто-то есть, и сегодня вечером, как все лягут спать, мы этого кого-то обязательно найдём. Мне нравится эта идея, призналась я. Только вот что было в тайнике, мы теперь не узнаем. Не думаешь же, что тот, кто забрал их из тайника документы и их уничтожил? Это бред. Я уверен, как только мы найдём нашего вора, обнаружим и содержимое тайника. Не расстраивайся. Пойдём, я лучше покажу кое-что интересное. Что? — насторожилась я. Мы с Алексой нашли идеальное место обитания для метаморфа, — пояснил Лайон. Хочу тебе показать, чтобы ты как-нибудь в ночи не испугалась. Ну, пойдём, Трис, не грусти. Он ухватил меня за руку и потянул за собой. Я не сопротивлялась. В конце концов, больше мне здесь делать нечего. Лайн радостно потащил меня прочь из библиотеки и, как оказалось, от нехороших мыслей. Я едва поспевала за его размашистым шагом, зато настроение определённо улучшилось. Лайн хорошо на меня действовал. С ним всегда было весело, и это немного пугало. А где Клинт? спросила я, вспомнив своего бывшего. Стало неловко. Вдруг он заметит нас с Лайном, счастливых держащихся за руки. Снова будет скандал. Он цепается, отмахнулся он. Он вообще любитель подрыхнуть. Не переживай. К тому же мы не делаем ничего предосудительного. Лайн словно угадал мои мысли. Стала совсем не по себе, потому что я-то не переживала. Сейчас, пожалуй, даже могла признаться себе в том, что мне нравится Лайн. Вот так просто, без обязательств и далеко идущих планов, нравилось с ним целоваться, ходить за руки и болтать. и не нравилось испытывать угрызения по этому поводу. Я переболела Клинтом и идеей замужества, и мне, пожалуй, не было стыдно. Но я прекрасно знала, как к ситуации относится Лайон. Ему проще найти другую девушку, чем нервировать брата интрижкой со мной. И, пожалуй, это правильно. Мне тоже стоит найти кого-нибудь другого, просто чтобы не бередить раны. Проблема в том, что тянуло меня именно к этому черновалосому монаху, и я ничего не могла с собой поделать. Лайан уверенно толкнул дверь кухни, помог спуститься по тёмной лестнице, и мы оказались в подземелье. Тут было влажно, темно и прохладно. После удушливой жары мне захотелось поселиться тут и не выходить. Надо же, удивилась я. Сюда мы с Челси пока не дошли, а оказывается, особняк хранит ещё много тайн. «И зря не дошли», — радостно сообщил Лайен. В его голосе было столько гордости, словно он это подземелье лично рыл при закладке дома. «Тут целый город», — поделился он. «Я позавчера ночью полазил по катакомбам и нашёл одно интересное место. Идём, покажу. Тебе понравится». Метаморфу тоже зашло. Мы миновали длинный коридор с искусственным освещением. Прямо в стены были вмурованы кристаллы, которые загорались мягким жёлтым светом, когда мы проходили мимо. И вскоре вышли в просторный зал с водоёмом. «Ничего себе!» — поразилась я. «Это место походило на просторную пещеру. Вполне возможно, так и было. Наш дом стоял на возвышенности, и, возможно, когда-то это место было частью скалы. Я и представить себе не могла, что под обычным с виду валенсийским особняком окажется такая красота». Это тоже термальный источник, пояснила Лэйн. Похоже, каждый уважающий себя пансионат Валенсии имеет свою зону отдыха. Только эта запущенная, не пользовались ею лет 20, но если привести в порядок, будет просто отлично. Лэйн, какое привести в порядок? хмыкнула я, с восторгом осматриваясь. Вы поселили сюда метаморфа. Нам-то он, конечно, не помешает, Мы теперь знаем, что это такое, и понимаем, что он не опасен. А как ты предлагаешь объяснить это другим гостям? Мы спасли чужих клиентов, чтобы разбежались наши». «Впрочем, какая разница? Всё равно в конце лета пансионат продавать». С тоской добавила я, понимая, что чем дальше, тем больше не хочу это делать. «Ты сама в это веришь?» Усмехнулся Лайан и, подойдя к круглой чаше, наполненной водой, присел на бортик. От воды поднимался пар — Свет, калесталов, проходился сквозь него и создавал магическую обстановку. Всё выглядело удивительно красиво и таинственно. Тут кристаллы светились не только жёлтым, но и розовым, голубым и оранжевым. Я готова была поспорить, что это природное явление, а не дело рук магов. Предлагаешь оставить пансионат себе? Я не справлюсь. Ты уже справляешься, отмахнулся Лайн. Ты и Челси вы вдохнули жизнь в это место. И именно к вам тянутся люди. У нас живут крысосы, грифон, метаморф, некрокот и очень разговорчивый попугай. Где я найду людей, которым понравится такое соседство? Ты уже их нашла. И это место будет притягивать их всё больше и больше, поверь. Да, не всем подойдёт. Но кто-то будет приезжать к вам именно за этим зоопарком из нечисти. Да уж, я вздохнула. Может быть, ты и прав. Мне действительно хорошо в Валенсии. Но я хотела заниматься другим. Хотела стать боевым магом. Трис, а чем ты здесь занимаешься в последнюю неделю? Думаешь, в Валенсии боевые маги не нужны? Мне кажется, они нужны даже больше, чем в столице. Тебе уже поступило официальное предложение. И я думаю, местный страж порядка ещё придёт к тебе за помощью. Это всего лишь вопрос времени. Не думала тут остаться? Но идея и правда заслуживает внимания, ответила я и поняла, что мне действительно нравится думать о жизни в Валенсии. Только надо сообщить родителям, желательно так, чтобы они выжили после такой новости. К тому же, у тебя есть Челси, продолжил Лайн. Не обязательно тянуть всё на себе. Если она захочет, смеёшься, она уже хочет. Мне кажется, она прикипела к этому месту даже больше, чем ты. Точно. Я усмехнулась и присела рядом с Лайном, касаясь его плечом. Вода в бассейне бурлила, и, кажется, я пару раз видела среди белой пены грязные разводы метаморфа. Похоже, ему и правда было хорошо в источнике. А мне было хорошо в Валенсии. С Лайном мелькнула непрошеная мысль. Повисло неловкое молчание. Вроде всё было сказано, но почему-то уходить из пещеры не хотелось. Мне нравилось молчать с Лайном, особенно когда свет подкрашивал поднимающийся от воды пар и создавал вокруг таинственную и романтичную атмосферу. Я вспыхнула, поймав взгляд парня. Было в нём что-то такое, от чего сердце начинало стучать быстрее. Зелёные глаза в полумраке казались практически чёрными с яркими серебряными отблисками на радужке. Длинные пушистые ресницы изгибались. Такие не у каждой девушки есть. Но их наличие не делало Лайну женаподобным. Упрямый подбородок, наглая улыбка и этот проникновенный, очень смущающий взгляд. "Но почему ты такая?" тряс с надрывом спросил он. А я испугалась. Вроде ничего натворить не успела, плохого не делала. "Что не так-то? Какая?" уточнила я осторожно, готовая услышать любой неприятный ответ или не готовая. Но Лэн снова меня удивил. Красивое, непосредственное, живое. Последний он выдохнул мне прямо в губы. Дальше ситуация просто не могла развиваться иначе. Ему хотелось поцеловать меня, а мне его. Это желание сводило с ума давно, поэтому я просто качнулась вперёд. Сложно сказать, кто из нас поймал губами губы. Я не заметила, как оказалась на коленях Лайена, обнимая парня за крепкую шею и прижимаясь к горячей даже сквозь рубашку груди. От него пахло лаймом и морем. Свежий, чарующий аромат, который не спутаешь ни с каким другим. Он давно свёл меня с ума. Поцелуй, сначала нежный и осторожный, постепенно захватывал с головой. Прикосновения языка становились всё смелее, а руки Лайена, сжимающие мою талию, переместились на спину. Не было ни угрызений совести, ни сомнений, только стучащая в висках кровь и переполняющий душу восторг. Но этот дом даже в подземельях не мог порадовать тишиной и покоем. «Как поживает моя зайчка?» — услышали мы с Лайаном и отпрыгнули друг от друга, как нашкодившие щенки. Блузка съехала с одного плеча, губы горели от поцелуев, а щеки от смущения. «Ой, а что это вы тут делаете?» Я от своего жабика пришла проведать, удивилась Челси, переводя взгляд с меня на Лайена. По мне, вопрос был неуместен, только слепому было непонятно. Лайен считал так же. А ты догадайся, буркнул он Челси и сбежал, а я осталась на растерзание подруги. Точнее, я тоже хотела сбежать, но к своему стыду оказалось не так расторопна. Эй, постой. Ты что с Лайеном? Спросила Челси громким шёпотом, едва парень отошёл на достаточное расстояние. Нет. Тут же окрестилась я, но, наткнувшись на прищуренный взгляд подруги, добавила уже не так уверенно. Не знаю. А что, у тебя самой на него планы? Трис. Челси закатила глаза. Строить планы на Лайана так же бесполезно, как прогнозировать шторм на море в Валенсии. Он тот же ветер. Сегодня целует тебя, завтра другую. Для него это естественно. Сердце кольнуло болью, но я упрямо заметила. А если мне сейчас это и нужно? Сегодня целовать одного, а завтра другого. Так сказать, для излечения душевных травм. Тогда вы идеально друг к другу подходите. Только, Трис, ты и правда хочешь именно этого. С такими, как Лайон, очень важно себя не обманывать, иначе потом будет больно. Поверь, я знаю, о чём говорю. Вспомни, Ника. Я тоже верила, что ради меня он изменится. Чем закончилось? Ты знаешь. Я знала, но совсем не хотела сравнивать себя и Лайана с кем-то ещё. Это казалось неправильным. Лайн. Я идиот. Веду себя как мальчишка. И особенно бесит, что мне это нравится. И кровь стучащая в висках, и лёгкое сумасшествие, которое не получается контролировать. Мне нравится Трейс, эгоистично доведённых зубов и впервые в жизни наплевать на Клинта. Мы с детства считали, что никакая девушка не способна встать между нами. А я просто не понимал, зачем цепляться за то, что дорого другому. Но ну, много же красивых, весёлых девчонок без проблем даже здесь есть, Ваннесса. Её пыл, конечно, остудила природа моей магии. Никромантов не все жалуют, но я прекрасно знаю, если бы она была мне интересна, то стала бы моей. Харизмы мне не занимать. Просто она меня не трогает. И даже мысли о поцелуях с ней вызывают изжогу. Но в голове сердце в печёнке засела Трис. Эти её чёрные кудряшки, ямочки на щеках и озорной взгляд. Демоны. Я не хочу отдавать её Клинту. А чего хочу я? Ответа нет. Ей надо серьёзно подумать над этим волнующим меня вопросом, но позже. У нас с Клинтом планы. Точнее, планы у меня, но у Клинта нет выбора. Он тоже в них участвует, даже если пока об этом не догадывается. Нужно успеть воплотить задуманное до вечера. Конечно, лучше такое проворачивать ночью, но ночью нас ждёт другое приключение. Необходимо найти документы из тайника из загадочного Варишку. Я слышал, как мама Челси высказывала её несостоявшейся свекрови, что мы, парни, обнаглели и ночью почистили весь холодильник. Мать Ванессы только закатила глаза и сказала, что у неё есть сын, и поэтому ей до боли знакома нехватка еды дома. Слуги приготовят продукты на завтрак, а с утра вся семья ходит голодной, потому что на них ночью напал жор. Проблема в том, что у нас режим. Мы с Клинтом привыкли питаться по графику. а не лазить ночами в поисках еды. Значит, наш вор сегодня появлялся снова, и мне это порядком надоело. Причём не столько жалко колбасы, сколько бесит сама мысль о том, что кроме нас в особняке тайно живёт ещё кто-то. Я разбудил Клинта и вкратце обрисовал свою задумку. Как и ожидалось, брат меня поддержал. Он всегда меня поддерживал. Иногда, правда, без особого энтузиазма. Клинт, конечно, был трусоват. Нет, не совсем так. Скорее, осторожен и послушен. Но даже он признал, что мы обязаны наказать соседа, причём желательно его же методами, то есть подленько. Поэтому, пока девчонки не вернулись и не попытались наставить нас на путь истинный, мы сбежали, прихватив с собой котечку. Была и другая причина смотаться как можно быстрее. Я не хотел пересекаться с Трис. Мне надо было подумать очень сильно. Прятаться по углам не моя стратегия, но ну и уводить девушку-брата тоже. Поэтому надо поставить отношения на паузу, пока я не разберусь в себе и не пойму, что же для меня сейчас важно. Потому что если я заберу у Клинта Трис, то сделаю это открыто и нагло, так, как делаю всё и всегда. Но после такого пути назад не будет. А если мои чувства — лишь сиюминутное желание обладать красивой девчонкой? Не будет ли это совсем подло по отношению к брату? Вечерело, но на улице было много народа. Мне показалось, что за последние несколько дней Валенсия ожила, наполнившись туристами. Даже на пляже было людно. Ну и где тут вход? спросил Клинт. Да, прямо здесь, ответил я, огляделся, убедившись, что мы не привлекаем внимания, и нырнул в ближайший песчаный бархан, приземлившись на ноги уже в подземелье. Отличная маскировка, уважительно протянул клиент. Он последовал за мной и теперь с интересом озирался по сторонам. Думаю, она осталась ещё со времён войны, а сейчас добро пожаловать в гастрономическую сокровищницу Валенсии. Котечка, вести себя прилично и много банок не бить. Стараясь не шуметь, мы миновали длинный полутёмный коридор. Лучше всего получалось у котечки, который бесшумно ступал мягкими лапами. Мы с Клинтом на его фоне выглядели подкованными слонами, которые в меру сил пытались не топать. Но эхо шагов всё равно раздавалось по подземелью. На миг мне показалось, что идея идиотская. Нас поймают, и будет стыдно. Но потом я вспомнил, что подвал находится в стороне от основного дома, и успокоился. Скоро в коридоре показались двери, ведущие в кладовые с продуктами, и мы радостно кинулись в святая святых нашего подлого соседа. Знали бы мама и папа, чем я промышляю, когда должен контролировать дела на верфи. Их бы хватил удар. Но, к счастью, родители далеко. Я берегу их нервную систему и творю различные недостойные вещи далеко от дома. Зато с удовольствием. Наследник рода, надежда семьи, один из самых богатых женихов империи, ворует окорок у валенсийского торгаша. Позор! Зато будет что вспомнить. Ну и потом... Я искренне считаю, что Падлет заслужил этот набег. По хорошему, он должен нам значительно больше, чем экологически чистые и вкусные продукты питания для команды голодавших магов и их гостей. Соленья у мужика и правда были отличными, как и колбасы. А ещё он определённо нам должен. Поэтому нет, мне не стыдно. Более того, даже Клинту, который всегда был более правильным и послушным, нежели я, мне стыдно. Он с каким азартом проводит ревизию на полках. Котечка тоже помогал в диверсии в меру своих сил. А сил у некрокота много, как и талантов. Сейчас он, самоотверженно, жевал колбасу. Жвал и выплёвывал, потому что вкус и запах ему нравились, но организм пищу не воспринимал. Это котечку злило. Пушистый хвост ходил ходуном, и некрокотик, который не очень любил разговаривать, периодически печально выдавал Но ну и как это жрауть? Паух, нет, вкусно жрауть, никак. Я откусывал кусочек от нового колбасного кольца, чтобы снова выплюнуть его на пол. Я взирала на творящееся безобразие со снисходительным одобрением. А нечего пакостить магам, мы существа мстительные и временами злобные. Затарившись различными соленьями, окараками и колбасами, мы довольно отправились на выход. По дороге я захватил девчонкам несколько банок консервированных персиков в каком-то светящемся рассоле и несколько бутылок вина. Хорошо хоть догадались взять рюкзаки, иначе утащить всё добро было бы нереально. Котечка Из вредности спёр длинную цепочку сосисок и теперь радостно бежал время от времени, поворачивая голову и с восторгом наблюдая, как за ним весело тянется мясная гирлянда, подскакивая на камушках. Когда мы вышли, из тайного хода на пляже уже практически стемнело. Южная ночь опускалась на побережье быстро, укутывая улицы бархатной темнотой. Вылазка, как я и предполагал, прошла на редкость тихо. Нас никто не заметил. От этого настроение поднялось. Клинт же сегодня был подозрительно задумчив. Сначала я косился на него с сомнением, но потом просто перестал обращать внимание. Ну, подумаешь, у человека поганое настроение. У всех бывает. Молчал брат, пока за поворотом не показался особняк. И, видимо, молчал бы дальше, но душа не выдержала. Клинт остановился так резко, что я едва не влетел ему в спину, а потом развернулся и уставился на меня внимательно и как-то слишком пристально. — Лайн, — начал он осторожно, — скажи мне, что с тобой происходит?